так думал Иоанн, да не все думы сбываются. Стражники, посланные отцом, настигли его уже в середине пути и вернули под холодные своды дворца. Иоанн вполне понимал их озабоченность, бояться, как бы тайное не стало явным, как бы не пошли разговорчики о прелюбодеянии отца со снахой И все-таки, даже если кто-то и заткнет уши и закроет глаза, найдутся люди, которые попрекнут кесаря. Один из них — благочестивый патриарх Игнатий, который уже не раз осуждал своеволие Варды. Сначала Иоанн тяжело переносил одиночество, непрерывно молился, так что молитвенник истерся от его усердия. Но мало-помалу он смирился. Бессилие диктовало это смирение, но настоящим смирением оно не было. Отнюдь. Иоанн и сам чувствовал это. В душе осела тайная ненависть к отцу. И горечь. постепенно превращавшаяся в грозное желание мести. Жажда отмщения становилась осязаемой по вечерам, когда он входил в опочивальню. Полулежа в широкой кровати, Иоанн бессознательно ждал Ирину. Иной раз она снилась ему, стройная, волосы как душистый клевер, руки белые, женственные, плечи узкие и округлые, как у тех статуэток, которые привозили из какой-то далекой страны. С протягивал он руку туда, где она должна была лежать, и долго-долго не открывал глаз, стыдясь самообмана. И тогда приходила ненависть, злая, немилосердная, жестокая. Иоанн вскакивал, ноги ударялись об пол. Но куда он мог пойти? Кто пустит его за пределы дворца? Кто поможет? Где оружие, которое могло бы его защитить? нет Он должен смириться, чтобы жила надежда отомстить, ибо если он потеряет ее, ему ничего не останется, как броситься с лестницы. Он решил, что должен жить. Однажды Феодора послала за ним, но стражники вернули посла, сказав, что Кисаревич занят и зайдет к ней при первой возможности. Ответ был столь дерзким, что находившийся поблизости Иоанн чуть не плакал от бессилия и ярости. и все-таки их успокоило его внешнее смирение. Сперва его стали пускать в дворцовые сады, потом и в церковь с женой. Ирина шла рядом без тени стыда, высоко подняв красивую голову святой. Иоанн заговорил с ней только раз, спросил, как живет, как чувствует себя в качестве его супруги. Ирина уловила издевку, но и бровью не повела. «К чему дурацкие вопросы?» — сказала она. Ты муж своей жены, ты должен знать, как она живет. Тогда Иоанн окончательно понял, что мечтания его напрасны. Все было заранее обдумано, и он был единственной жертвой. Он поклялся выбросить Ирину из своих мыслей, но, как ни старался, она оставалась в его снах. Оставалась и владела ими. Эту страшную истину Иоанн постиг после болезни. Заболел он от горьких дум. Перестал есть, потерял интерес к книгам, похудел, горб его, казалось, вырос еще больше. Часами мог Иоанн рассматривать пятно на полу, и взгляд его был ленивым, пустым. Единственное, что привлекало его, был сон. А во сне была она, Ирина. Там, вне границ реальности, она была влюбленной, ласковой женой, пришедшей к нему только по взаимности. Иоанн держал ее маленькую руку. с прекрасными перламутровыми ногтями, и не хотел просыпаться. Разговаривали они о мелочах, но об очень милых, о пении птиц в саду, о цветке, который он преподносит ей, об улыбке, которая для него сияет в ее глазах. Он ни разу не был близок с ней, как с женщиной, волнения плоти миновали его, поэтому во сне он видел Ирину чистой и непорочной, милой и бесконечно доброй. Утром он просыпался ошеломленным, беспредельно одиноким и ослабевшим. Слуги, опасаясь за него, стали насильно выводить его в сад. Пусть солнце вернет его к жизни, пусть ветер обласкает его. И он остался бы навсегда в плену безразличия, не узная он, что еще один человек любил ее когда-то — Константин. Константин, который всегда удивлял Иоанна. Он узнал это от Аргириса, ученика Магнаврской школы. Новость отчасти успокоила его. Помогла разделить боль с тем, кто был вполне достоин любви, но любимым тоже не стал. Значит, правдой была не Ирина из сновидений, а эта заурядная женщина, променявшая душевные богатства на житейские лжеценности, вроде сомнительной славы его отца. Это открытие помогло Иоанну взять себя в руки, проявить волю, воспротивиться больному воображению. Теперь ему надо было жить для достижения единственной неблагородной цели — отмщения. Пока он жив, она будет придавать ему силы. Если Борис выехал из бригалы, пора ему уже быть здесь. Гонец поскакал вовремя и не мог не доехать. Но тогда где же он? Хан приподнялся на локте и снова опустился на подушке. Оставалось жить считанные дни, и мир виделся ему теперь иным. полным смысла, насыщенным предметами, которых он раньше не замечал. Он открывал их с опозданием. Часто ли ступал он по сочной траве, и сколько раз его взгляд безразлично скользил по весенним цветам, а слух лениво ловил веселую перекличку птиц в придорожных кустах. Все это существовало как бы само по себе, не волнуя его, не очаровывая. И вот должен прийти день, когда человек прощается со всем земным, чтобы он смог осознать подлинные, но, увы, упущенной радости. Кровь и войны, интриги, подхалимство и бессмысленные подозрения сопровождали его всю жизнь. Он будто получил эти тревоги в наследство, и теперь они неохотно уступали место настоящим простым радостям, для которых у хана не осталось уже ни нормального зрения, ни слуха. Меч заменил ему все. Тревоги истощили его зрение. На своем веку встречал он людей с разными характерами и различным образом мыслей. Всю жизнь занимался тем, что разгадывал их скрытые намерения, предотвращал неожиданные удары. Отец, звенеца, учил его быть недоверчивым. Прежде чем принять слово за чистую монету, сперва хорошенько осмотри его со всех сторон. Старик часто приводил в назидание свой пример отвергнутого и ложно обвиненного сына. Почему именно Маломир стал ханом? Почему? Разве он, звинница, был в чем-нибудь виноват? Эти вопросы звучали в детской душе пресияно криком обиженного до да боли честолюбца, который мог довериться только ему. С какой яростью накинулся на Маломира старый звинница после смерти Энравоты. Он обзывал младшего брата, тяжелыми, грубыми словами, а Маламир, вместо того, чтобы рассердиться, приходил к брату домой оправдываться, словно был не ханом, а перепуганным мальчиком, совершившим во имя Тангры непоправимую ошибку. Хан Маламир сидел в углу, беспомощно сгорбленный раздавленный собственной тенью, и устало ронял слова, наполненные еле сдерживаемыми слезами и рвущейся изнутри болью. Хан Болгар, сетовал на свой удел быть под грубым надзором старого ковхана и наставника ижбула эта картина навсегда запечатлелась в сознании пресияна Юноша хан и его брат отец самого пресияна отвергнутый звиниться в сумерках комнаты и отблесках очага один обвиняет чтобы освободить душу от накопившейся злобы и зависти второй оправдывается надеясь вызвать сочувствие чтобы ощутить себя человеком после того, как позволил совершить бесчеловечный поступок. А высоко над ними, в недостижимом тумане непогрешимости, парил кафхан с лицом, будто высеченным временем, с глазами, в которых дремлет ленивое коварство азиатского барса. И постиг пресиян, что робкой душе покоя нет. Никто не пожалеет, у каждого хватает своей боли, и потому никто не в состоянии поверить, и от сердца посочувствовать другому. Маломир оказался из слабых, от него не было пользы ни ему самому, ни близким. Душа его была мягкой, и податливой, словно глина. Сильная и коварная рука могла лепить из нее все, что угодно, а рука кафхана была не из слабых. Имя его было высечено на камне рядом с именем Маломира, и к ним обоим относились пожелания долгой жизни. Такого уравнивания не могло быть во времена Амуртага. Под тяжким грузом испытаний надломилась душа молодого хана. Стал он целыми днями беседовать с мертвым Энравотой, пока однажды не бросился с башни у больших ворот. Чтобы хан добровольно отказался от земной жизни, это было неслыханно. Тогда хитрый Ижбул пустил слух, будто тангра позвал маломира к себе. и посадил его рядом с правой стороны ибо он защитил веру и достойно покарал эн работу